Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги. Смотрите-ка, вот прибыл путешественник. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал. Откуда ты? Что это за огромная книга? Что вы здесь делаете? Я... Географ. А что такое географ? Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни. Как интересно! Вот это настоящее дело. И он окинул взглядом планету географа. Никогда он еще не видел такой величественной планеты. Ваша планета очень красивая. А океан у вас есть? Этого я не знаю. О. -о, -о. А горы есть? Не знаю. А города, реки, пустыни? И этого я тоже не знаю. Но ведь вы географ. Вот именно. Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь э, не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ – слишком важное лицо. Ему некогда разгуливать.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 Если он выпивает лишнее, тоже беда А почему? Потому что у пьяницы двоится в глазах И там, где на самом деле одна гора, географ отмечает две Я знал одного человека Из него вышел бы плохой путешественник Очень возможно Так вот, если окажется, что путешественник человек порядочный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 Расскажи мне о своей планете. И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами. Слушаю тебя. Но у меня там не так уж интересно.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 «Важно одно – гора. Она не меняется». «А что значит «эфемерный»?» – спросил маленький принц. Ведь раз задав вопрос, он не отступался, пока не получал ответа. «Эфемерный – это значит тот, кто должен скоро исчезнуть». «И мой цветок должен скоро исчезнуть?» «Разумеется». «Моя краса и радость недолговечны, и ей нечем защищаться от мира».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 И маленький принц спустился в путь. Но мысли его были о покинутом цветке.